Глава двенадцатая Я проспала всего четыре часа и вскочила в семь утра. Скорее всего, меня разбудил запах жареной рыбы, доносившийся с нашей кухни. Тетя Мила хлопотала у плиты, а меня интересовал только один вопрос. В какой одежде Галина вчера ушла? С моим жучком или без него? Поэтому я решила не торопиться представать предсветлые очи своей обожаемой тети, а стала рыться в вещах клиентки, так хладнокровно вчера меня предавшей. Голубая блузка, светло-розовая кофточка, шорты из джинсовой ткани и еще кое-что из одежды. Все было снабжено моими жучками. Я пришла на кухню. «Доброе утро, тетя Мила!» Я чмокнула ее в пухлую розовую щечку. — Здравствуй, полуношница! — недовольно проговорила тетя. — Чего вскочила с позаранок? — Дела! — проговорила я, заглядывая в сковородку, на которой шипели кусочки ментая, обваленные в муке высшего сорта. — Завтракать будешь? — Огромного желания нет, но свято помню о том что организм нуждается в белках и углеводах. Кстати, меня интересует один вопрос. Какой? В чем именно вчера вечером убежала от нас Галина? Тетя Мила наморщила лоб, цепляя лопаточкой рыбные кусочки и переворачивая их на сковородке. По-моему, в белой футболке и серой ветровочке. Я стала припоминать, цепляла ли к футболке с ветровочкой и полностью убедила себя в том, что на этот вопрос должен быть дан положительный ответ. Перекусив, не без удовольствия, я оделась, засунула за пояс джинса в пистолет, нацепила на голову черную бейсболку и выскочила из дома, планируя на бегу, как именно буду разыскивать Галину в большом городе. Два адреса я проверила ножички. Там калины не было. Если, конечно, не случилось ничего непредвиденного. Оставалось еще восемь человек из команды Панина, которые жили по разным адресам. Необходимо обойти их всех. Я чуть ли не полдня моталась по городу, как угорелая. Проверка дала отрицательный результат. Устройство обнаружения молчало. Кстати. В прямом смысле слова, оно всегда молчит, потому что не снабжено звуком. Если я говорю молчит, это значит, что красная лампочка-индикатор не желает доверительно подмигивать мне. Надо же, столько времени потратила на то, чтобы обнаружить Галину там, где ее не было. Значит, она находится на территории, о которой я не знаю. А кто знает? Панин может знать? Может. Кстати, интересно, чем он занимался до того, как начал давать в долг доллары? Как у нас насчет свежих идей? Ага, есть одна. А не сходить ли мне в налоговую инспекцию? В каком районе живет Олег Петрович? В том же, что и я. Отлично. Неужели мне начинает вести? После того, как на нас, работников частного бизнеса, Спустили пятипроцентный налог с продаж и НДС. Мне приходится мотаться в налоговую инспекцию каждый месяц до 10-го числа с бланками деклараций как на работу. Я долго не могла найти местечко, чтобы припарковаться как можно ближе к зданию, где была расположена инспекция. Здесь как на автомобильной свалке. Тысячи кузовов виднелись и справа. И слева. Для проезда оставался лишь узенький тоннель. Пришлось поставить машину, черт знает где, аж на другой улице. И пешком вернуться к шестнадцатиэтажному зданию. Именно там располагалась контора, которую далеко не все любят в нашем обществе. Очередь в бюро пропусков тянулась до самого Черного моря. Сегодня что, судный день? Все разом проснулись и бросились сдаваться, накопив грехи за истекший период. Получив на руки квиток, отдав его вторую половину на контроле разовощекому контролёру в новенькой с иголочкой форме, я подошла к лифту. Поднявшись на шестой этаж, я подошла к нужному кабинету. Мой инспектор был свободен. Это радовало. Обычно приходилось ждать по часу, пока соратники по деятельности отчитаются за проделанную работу. «Валерий Николаевич, к вам можно?» – спросила я, приоткрыв дверь кабинета. Валерию Николаевичу Быкову недавно исполнилось 40 лет. Он даже имел какой-то там их налоговый ранг, второй что ли. Отличительной чертой внешности Быкова были усталые глаза с нависшими веками и толстые щеки. Садись. Я уселась на протертый стул. Здравствуйте, сказала я. Привет. Сдаваться пришла. Зачем сдаваться? До 10-го числа следующего месяца еще есть время. Мне нужна помощь. Какая? Олег Петрович Панин, вам это имя знакомо? Нет. Твердо и без обиняков. А кому-нибудь в инспекции оно знакомо? Возможно. А в чем дело? Мне очень нужно знать, чем он занимается. Евгения Максимовна, мы не имеем права разглашать эту информацию. Но мне очень нужно. Этот человек преследует одну девушку. Возможно, удерживает ее в каком-либо месте, неизвестном мне. Я должна найти мою подзащитную, иначе будет беда. Это что, отрывок из криминального романа? Нет, это реальный случай. Тогда почему этим случаем не занимается милиция? Потому что человек не захотел обращаться в милицию, а обратился ко мне. Это мое дело и касается моей деятельности. Если я не спасу девушку, то не получу гонорар, а потому... Ни с чего будет платить налог с продаж. Хм, интересное дело, ничего не продаю, а налог с продаж плачу. Парадокс. Быков тут же замигал обоими глазами, как ночной филин Чем конкретно я могу помочь? Финансовое состояние дел этого панина я раскрывать не могу. Мне это и не нужно. «Меня больше интересует здание, где Панин осуществляет или осуществлял свою деятельность. Чем конкретно он занимается, меня не волнует. Посиди-ка минуточку». Беков поднялся со стула и ушел из кабинета. Вернулся через пять минут с папкой в руках. Черная пластиковая папка, на корешке которой черным маркером было обозначено «Панин О.П». «Это его дело?» – спросила я. «Да». «Отлично!» – воскликнула я. «Оказывается, все в ваших руках?» «В моих. Итак, Панин Олег Петрович, 1942 года рождения. Торгово-закупочная деятельность, оптовая торговля, сдача в аренду помещений. Дальше можно не продолжать. Торговые точки. Улица Ленина, улица Сергеевская, улица Тулупная, склад на улице Верхней, еще один склад в поселке Молодежном. Три проверки показали мелкие нарушения, были штрафные санкции, но ничего суперкриминального не обнаружено. «Где?» – переспросила я, пропустив последнее предложение мимо ушей. «В поселке Молодежном?» Это же на окраине города, у чёрта на куличках. Отсюда даже не видно. Вы думаете, Евгения Максимовна, в нашем городе на каждом углу можно устроить склад? Некоторые фирмы рады-радёшеньки, что у них есть места складирования даже за городом. Правда, там требуется охрана посерьёзнее. Точный адрес есть? Засуетилась я. Молодёжный? Поселок большой, можно заблудиться, если не знаешь, куда ехать. Валерий Николаевич вздохнул. «Записывай, только учти, если подставишь меня...» «Никогда!» – клятвенно заверила я. «Кстати, этот склад сейчас функционирует или как?» «Об этом я не имею никакого понятия. Поезжай сама, узнаешь». — Низкий вам поклон, Валерий Николаевич! — радостно воскликнула я, выставляя на стол бутылку настоящего армянского коньяка. Небольшой презент, приготовленный заранее для подобного случая. — Ох, Охотникова, Охотникова! — только и смог сказать Быков, мотая головой. Однако отработанным движением открыл ящик стола и смахнул в его недра мой подарок. «Не забудь! До 10 сентября!» «Не забуду! Пропуск отметьте, пожалуйста!» Инспектор поставил на оборотной части веренного мне листочка свою подпись и время моего ухода из кабинета. Я покинула здание налоговой инспекции в радостном возбуждении. Мысль работала четко, несмотря на хроническое недосыпание. Значит, Олег Петрович Панин, торгаш еще тот, крупно развил свою деятельность, доходы неплохие имеет. Его магазины меня не интересовали. Складское помещение на верхней – постольку-поскольку. А вот помещение на отшибе идеальное место для того, чтобы спрятать пленницу. Поселок Молодежный находился в южной части города почти в том же направлении, куда я только вчера ездила, наблюдая за Ольгой Скворцовой. Слава у этого места была не слишком хорошей. Молодёжь в молодёжном посёлке была, мягко говоря, невоспитанной и занималась хулиганством даже среди бела дня. Вот туда-то я и направилась в поисках складского помещения, принадлежавшего Олегу Петровичу Панину. Мне понадобилось полчаса, чтобы добраться до самого поселка. Потом еще полчаса я кружила по частному сектору, пока наконец не нашла ту самую улицу, на которой и должен был находиться нужный мне склад. И тут с удовольствием обнаружила, что индикатор начал работать. По мере приближения к поселку красная лампочка периодически мигала. Теперь она горела почти непрерывно. Я проехала мимо бывшей столовой, полуразрушенного здания с металлическими дверями, поставленными года четыре тому назад. Красная лампочка сияла, как факел в ночи. Да, я достигла цели, надеясь, что это все-таки не сон. С фасада дверь была необычной, как в квартирах а в полтора раза шире и чуть выше. Тёмно-коричневая самоклеящаяся плёнка была уже местами ободрана и обнажилась чёрная поверхность металлического листа. В самом центре зелёным маркером была сделана надпись «Лохи». Окна в здании заложены силикатным кирпичом. Кладка выглядела свежей по сравнению с полувековыми стенами основной постройки. Интересно, Панин купил это помещение или арендовал его? И в том, и в другом случае деньги для людей, занимающихся коммерцией, думаю, небольшие. Простых смертных я в виду не имею. Я проехала чуть дальше. Вдруг выглянет кто-нибудь из знакомых мне бандитов и узнает машину. В их среде она уже примелькалась, но другого автомобиля у меня нет. Кстати, неплохая мысль заиметь парочку другой автомобилей, чтобы менять их один за другим. Дорогие покупать не буду. Подержанную девятку или что-то типа шестерки. Новые машины приобретать тоже не имело особого смысла. Если кто-то въедет в зад старый, не так жалко будет. В налоговой инспекции заявлю их в расходы как средства необходимые для ведения деятельности. Налог с продаж списать не получится, но подоходный и социальные налоги сразу перекроются. Кайф. Так и нужно будет сделать. Я проехала один квартал, завернула за угол и остановилась. Частный сектор закончился. Дальше высились девятиэтажки. Запирая машину, я внимательно оглядывалась, не мотаются ли вокруг шайки подростков. Лично мне они не страшны, а вот машину жалко. Вернувшись к складу, я пристроилась неподалеку, возле палисадника, окружавшего неказистый частный дом, обшитый посеревшими от времени досками, и стала наблюдать. Наблюдать пришлось довольно долго. Я даже устала от ничего не делания, пока не открылась дверь и не показался «Аполлон!» Олег Валерьевич собственной персоной с белой наклейкой на лбу. Неинтересно, рана его затянулась или еще кровоточит? Надо же, не успел оправиться от полученного на бандитской службе ранения, как уже снова на боевом посту. «Значит, любит работать на своего босса, не прогуливает зря!» Аполлон воровато оглянулся по сторонам. Я даже отпрянула назад, когда его взгляд устремился в мою сторону. Заметил или нет? Надеюсь, что нет. Пока что моя реакция у меня самой не вызывает сомнений. «Любопытно!» Куда именно мой приятель направился со сложенным пакетом в руках? Прежде чем отойти от двери, бандит запер ее на ключ, который положил в карман. Мне тут же захотелось заиметь эти ключики. Как бы устроить их изъятие, не привлекая внимания народа? Выглянув из-за палисада, я увидела, что Олег Сиротин направляется к ближайшему магазину. Сейчас он скроется внутри, пробудет там некоторое время, а потом снова выйдет, но уже не с пустыми руками. «Быстро, Женя, думай, что делать, соображай!» «А, будь что будет!» И я бодрым шагом направилась к тому же магазину, надвинув на лоб бейсболку. Магазинчик являл собой учреждение образца шестидесятых. Не только о евро, но и о обычном ремонте здесь никто и не мечтал. Что было видно невооруженным взглядом? Грязные, крашеные когда-то в синий цвет стены, беленый потолок с желтыми разводами по углам, кирпично-красный затертый линолеум, полки с товаром, расположенные по стенам. Звучала музыка, работал магнитофон Вега, воспроизводивший концерт Ларисы Долиной. Кроме бандита, продавщицы и меня в зале никого не оказалось. Аполлон как раз делал свой выбор, торчал у дальних стеллажей. Я подошла к продавщице, толстой женщине лет пятидесяти. — Смотрите на меня и делайте вид, что мы говорим о покупках, — шепнула я. «Что — Что? — не поняла женщина. — Не поворачивайте головы, — сказала я. Видите того парня, который сейчас выбирает товар?» Толстуха скосила глаза в правую сторону. «Вижу. Это террорист. Сейчас он подойдет к вам якобы для того, чтобы оплатить покупки, но вместо этого наставит пистолет и потребует деньги из кассы». «Боже мой!» У продавщицы глаза полезли на белый чепец. «Что же делать?» Не бойтесь, я с вами. Вы? Глаза толстушки переместились, кажется, на затылок. А лицо из белорозового стало превращаться в алое, похожее по цвету на флаг КПРФ. Я детектив, давно слежу за этим отморозком. Вы поможете мне взять его? Я? Что вы? Я не смогу этого сделать. «Тогда не мешайте мне. Скоро здесь будут мои товарищи по оружию, спецназовцы. Но главное, не положить ни в чем не повинных людей в зале. Короче, я окончательно запудрила мозги продавщицы, чтобы та безоговорочно мне поверила и не стала больше задавать бестолковых вопросов. Вот такая психотерапия!» А Полон набрал продуктов, необходимых для поддержания его жизнедеятельности, и направился к стойке. Я стояла, отвернувшись от него, чтобы он не сразу меня узнал. Продавщица уставилась на него, словно кролик на гипнотизирующего его удава, не мигая и не отводя взгляда. Черт, таким поведением она выдаст меня! Сиротин также уставился на продавщицу, только непонимающе. Они долго еще буравили бы друг друга взглядом, но в этот момент я повернулась к Аполлону. Тот узнал меня в ту же секунду. Так я полюбилась всем, с кем имела дело в последние несколько дней. — Ты? — выдохнул Сиротин. — Попался бандитский прихвостень! Выкрикнула я больше для показухи и бравады, чем по реальному делу. Продавщица не выдержала этой сцены и упала под прилавок, потеряв сознание от нахлынувших на нее впечатлений. Стены магазина заметно дрогнули, словно при землетрясении в шесть баллов по шкале Рихтера. «Сука — Сука! — заорал Аполлон, бросая на пол пакет с покупками и вытаскивая нож. Я не стала дожидаться, пока он полоснет меня лезвием по лицу или по какой-нибудь другой части моего несравненного тела. Развернулась и приложила ему носком ботинка в правую скулу. Стены магазина дрогнули во второй раз, но на четыре, не больше. Сиротин рухнул на пол. Я тут же наскочила на него и скрутила руки, распластав на полу. «Где Галина?» — крикнула я ему в ухо. «Пошла ты!» Так вот какой ответ был припасенным для меня. Неужели Евгения Охотникова достойна такого обращения? «Где Галина, придурок?» — повторила я, хорошенько тряхнув пленника. «Пошла ты, сука!» В сердцах я слишком сильно стукнула его по шее, в то место, где она переходит в затылок. Аполлон огмяк. Он уронил голову на пол и так остался лежать. Я предусмотрительно связала ему руки. Нож отлетел в сторону, только кончик красной рукоятки выглядывал из-под прилавка. Пришлось выковыривать его оттуда, цепляя ногтями. Затем я полезла в карман сиротину и вытащила ключи от железной двери. Из-за прилавка показалась продавщица зеленая, как третьих сортная жвачка. Господи, что же тут творится? Запричитала она. Могла бы и привыкнуть уже, ведь работает в таком райончике, что не приведи, господь. Все нормально, успокоила я ее. Террорист? Обезврежен. Правда, пистолета при нем не оказалось, но бандит пытался использовать нож. Я продемонстрировала толстухе изъятое холодное оружие. «Какой кошмар!» — выдохнула она. «Все позади, не волнуйтесь!» — продолжила я краткую успокоительную речь. «Сила слова, а тем более сила мысли, делает просто чудеса!» «Что с ним сейчас?» – спросила продавщица, кивая на Аполлона. «Я его обезвредила. Просто и понятно сообщила я, мол, не задавайте глупых вопросов. Скажите, а вы всегда одна работаете в магазине? Больше никого нет, что ли? Местная шпана не обижает?» «С молодежью у нас договоренность. Никто не лезет. С утра в магазине работал Петя, грузчик. Наклюкался уже и спит в подсобке. А директор уехала за новым товаром. Страшновато одной, конечно. Что же мне теперь делать? Вызывайте милицию, пусть забирают. Предъявите милиционерам нож и скажите, что пытался применить холодное оружие. На ноже его отпечатки пальцев. А вы что же, со мной не останетесь? С тревогой в голосе вопросила Толстухов. — К сожалению, не могу. Здесь неподалеку еще один маньяк гуляет. Тоже террорист. Я следила за обоими, но они разделились. Один пришел к вам, а другой скрылся в неизвестном направлении. Мне надо идти на его поиски. Не то случится беда. Тот бандит может такого натворить? Вовек не расхлебаем. «Жуть! У вас телефон-то есть?» «А как же? В магазине и без телефона!» «Тогда сделайте, как я вам говорю. Но сначала заприте двери и не пускайте покупателей. Пойду разбужу печку, пусть возьмёт лом и охраняет этого террориста. Правильно поступите, хвалю за проявленный патриотизм». Продавщице всей торжественный момент не хватало только флага в руках. Она гордо подняла голову и, казалось, любовалась сама собой. Я вышла на улицу. Двери за мной закрылись на засовы. В окошке появилась табличка «Закрыто». На крыльце я столкнулась с мужичком в грязных тренировочных штанах и кедах на босу ногу. Он держал в руках черную в мелких горошек, хозяйственную сумку, набитую пустыми пивными бутылками. «Чего этот магазин закрыт?» – недоуменно буркнул он, уставившись в дверь и на табличку. «Перерыв, что ли?» «По техническим причинам», – пояснила я. «По каким причинам?» «Техническим. Техничка подвела». «А где же мне теперь посуду сдать?» – недоумевал дядя. Где-нибудь в другом месте. Блин, у мать!» Далее последовал целый ряд истинно, как утверждают некоторые русских выражений. На этом наши пути разошлись. Вопивоха отправился искать место, где принимает бутылки из-под пива, а я проследовала к складу. Прежде чем отпереть дверь ключами, позаимствованные у Аполлона сиротина. Я мысленно приготовилась к тому, что сейчас предстоит большая драка. Мне не было известно ни расположение комнат, ни количество людей, находящихся в помещении склада. Да и вообще, кто знает, жевали ли еще Галина. Жучок, он и на трупе жучок, как бы кощунственно это ни звучало. Ну, нечего гадать, лучше увидеть все своими глазами. Я вставила ключ, представлявший собой крестообразную конструкцию с щербинками, в замочную скважину и повернула его два раза против часовой стрелки. Именно так открывался замок. Дверь приотворилась, и я проскользнула в полутемное помещение, в предбаннике которого горела всего одна тусклая лампочка, торчавшая в грязном патроне, опутанная паутиной темно-коричневого цвета. Я аккуратно прикрыла за собой дверь, стараясь не производить лишнего шума. Затем, мягко шагая, двинулась вперед. Помещение начиналось с узкого коридора, который выводил в просторный зал. Ни в коридоре, ни в зале не было ни души. Из зала внутрь здания вели еще две двери. Одна справа, другая слева. Стена передо мной явно была сложенная штукатурена недавно. Интересно, куда податься, направо или налево? Я решила начать с правой стороны. Дверь поддалась. Она открылась свободно и бесшумно. Будь-то ее петли обильно смазали машинным маслом. Помещение было абсолютно темным. Мысленно перекрестившись, Я заскочила внутрь, ожидая услышать выстрел из пистолета и надеясь, что в темноте в меня не сразу попадут. Мои страхи были напрасными. В комнате были только я и тишина. Пошарив по стенке, я нащупала выключатель и комнату залил свет. Коробки, ящики, свертки и ни одной живой души. Я выскользнула обратно, И крадучись вдоль стены направилась к левой двери. Приоткрыв ее, увидела, что внутри горит свет, причем поярче, чем в предбаннике. Видимо, лампочку вкрутили помощнее. Значит, в комнате кто-то есть. Но кто? Ладно, будем действовать по обстановке. Я отошла подальше, разбежалась и помчалась на дверь, которую резко распахнула ударом ноги одновременно влетев внутрь комнаты. Совершая полет валькирии, я успела заметить, что в комнате находилось всего двое – Галина Кузнецова и один из приспешников Панина – Павел Яськов. Благодаря моему лихому маневру охранник не успел подготовиться к встрече со мной. Не знаю, что бы он сделал, ожидая меня. выхватил пистолет или вооружился тяжелой дубинкой. Но ни того, ни другого он не успел сделать. Так и сидел на деревянном стуле, как сидел, до моего стремительного появления. Он только собирался достать какой-то инструмент для собственной самообороны, как я уже налетела на него, словно кошка на мышь. Стул развалился на части, я оказалась в верховной искове и наотмышь ударила его по лицу. Затем пережала охраннику сонную артерию на шее, и тот отрубился. Главное в таком деле знать, куда нажимать. Галина не могла двинуться с места. Она лежала на каком-то тюфике со связанными ногами и руками, рот заклеен лентой. Привет, подскочила я к Галине. Ты в порядке? Жива? Да кивнула. Распутывая узлы. Я оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, что это за помещение такое. Судя по обстановке, здесь раньше была кухня. Под потолком остались вытяжные устройства. Уж не знаю, как они называются правильно. Сейчас комната напоминала избушку без окон и дверей. Ленту с губ Галины я сорвала резким движением, чтобы не так больно было. Девушка все равно вскрикнула от боли. А иначе никак не получается. «Спасибо», – прошептала она. «Всыпать бы тебе по первое число!» – наставительно произнесла я. «Устроила форменное безобразие!» «Я больше не буду». «Только попробуй. Идти сможешь?» «Попытаюсь». Галина с трудом поднялась на ноги и заковыляла за мной, собрав все силы. «Затекли конечности», — пожаловалась она. «Нам бы только до машины добраться. Потерпи немного». Мы выбрались из помещения. Я поддерживала Галину за талию, а точнее буквально тащила ее на себе. «Тяжело?» — спросила Галина. «Ничего страшного. Ты мне скажи вот что» сколько человек находилось с тобой двое сиротин и исков я не знаю их фамилии один из них ушел в магазин они хотели купить себе поесть это я знаю откуда не спрашивай тебя они хотели накормить этого я не могу сказать понятия не имею мы дошли до входной двери И я уж собиралась было открыть ее, но она распахнулась сама. В помещение ввалились трое: Мелконян, Гуркин и Козлов. У Сергея Саркисовича нос был заклеен. Очевидно, гаражные ворота нанесли ему удар такой силы, что имел место перелом. Очень неприятная штука, скажу я вам по секрету. У остальных двоих Видимых повреждений на лицах не наблюдалось, хотя им также досталось на орехи. Парни оторопели. видимо, не могли и представить себе, что встретят меня здесь. Мелконян заорал что-то на непонятном мне языке и тут же выскочил на улицу, прикрывая рукой сломанный нос. Наверное, не хотел получить по нему снова. Двое других тут же насупились и бросились на меня. Пришлось отпустить Галину. Та тихонечко сползла на пол, а я отступила немного назад и поднырнула под Гуркина, пропустив его мимо. Он пролетел по инерции вдоль по коридору, споткнулся и растянулся на грязном каменном полу. Козлова я встретила прямым ударом в лицо, тот даже вскрикнуть не успел. Лишь вякнул что-то невнятное. Чупчик кучерявый Гуркин поднялся с пола, но я уже подскочила к нему и ухватила за грудки. Даже не думая о том, чтобы сделать какую-нибудь пакость, прошептала я ему в лицо: "По-хорошему прошу". Гуркин в знак согласия энергично закивал головой. Я обыскала его, забрала костет. «Еще одни ключи» и указала на комнату, в которой только что сидела под арестом Галина. «Бегом!» Чупчик послушно затрусил туда. Я снова подхватила Галину. Мы прошли мимо стонущего козлова, сидящего на полу, и размазывающего сопли по лицу. Он ныл не от боли, а от обиды. Еще бы! Получить в морду, да еще от девушки, которую он и знать-то не знает. Мы вышли из здания, и я тщательно заперла дверь на ключ. Пусть теперь ребятишки попробуют выбраться. Мелконяна рядом не было. Видимо, удрал куда-нибудь подальше. Не дай бог, сообщил Панину о том, что я пытаюсь Галину освободить. Олег Петрович старикан-хваткий. Придумает, как поставить мне заслон на дорогах города. У магазина? то есть в метрах в трехстах от склада стояли милицейские машины из магазина как раз выволакивались ротина который орал на всю улицу меня подставили я только хотел купить продукты узнаешь спросила я галину указывая рукой не понимаю протянула она как он там оказался — Ты же сама сказала, он вышел, чтобы купить поесть себе и другу. — Но при чем здесь милиция? — А ты хочешь, чтобы его выбирали в президенты? В эту секунду Олег Валерьевич увидел нас. Он широко открыл глаза и стал вырываться из рук милиционеров вопя из последних сил. — Это она меня подставила! Она! Задержите ее, пусть подтвердит! «Мне нужен адвокат!» Руки сиротина сковали наручниками, поэтому он мог показывать только головой, и он дергал ею, словно пьяный орликин. Милиционеры обернулись было, посмотрели в ту сторону, куда мотал головой ополон, но увидели только двух девушек, идущих по тротуару в противоположную сторону. «Психиатр тебе нужен, а не адвокат!» Долетел до меня ответ одного из милиционеров. «Это точно. Но сначала Сиротина посадят в КПЗ, а уж потом будут проверять на вменяемость». «Мне уже лучше», — произнесла Галина. «Отлично», — сказала я. «Моя машина стоит недалеко. Скоро придем». Однако, когда показался мой «Фольксваген», я увидела возле него человек пять подростков которые пытались вскрыть двери машины. Совсем обнаглели. Среди бела дня пытаются раздеть мой автомобиль. «Минуточку!» Я оставила Галину и бросилась вперед с криком. «Эй! А ну отойдите от машины!» Двое из подростков бросились бежать, но трое, по всей видимости, самых наглых, остались стоять на месте. «Мы ничего не делаем!» «Просто смотрим!» – нахально ухмыльнулся парень лет четырнадцати с огромной щелью между двумя верхними передними зубами. Я оттолкнула его от машины. Дверца уже была открыта. «Просто смотрим? Ты меня за дурочку считаешь? А чем ты докажешь?» Я приблизила свое лицо к наглецу и произнесла. «Доказывать я ничего не собираюсь, ты, придурок малолетний!» Рот парнишки захлопнулся, потому что он стиснул зубы и замахнулся на меня грязным кулаком. Я перехватила его руку и завела наглецо за спину. Он тут же заныл противным гнусавым голосом. «Больно! Пусти!» Я отпустила парня. Тот ухватился за плечо и стал орать. «Тебе конец, ты тварь!» Я пнула его ногой под зад. «Пшел вон, козел мелкий! Но...» Мальчишка поплелся прочь. Остальные двое, такие же противные, как и первый, последовали за ним. Осторожно приблизилась Галина. «Чего они хотели?» – спросила она. «Покататься, наверное. Но не будем отвлекаться. «Прошу в седло!» Мы сели в машину, и я запустила двигатель. Но прежде чем тронуться с места, я обошла вокруг Вольцвагена, чтобы убедиться в том, что эти мелкие хулиганы не училили еще что-нибудь. Они могли проткнуть колеса, подставить гвозди с той и с другой стороны, разбить стекла. Все вроде бы было хорошо. Я села за руль и вырулила на проезжую часть. «Рассказывай!» – произнесла я, когда мы выехали на дорогу. «Что рассказывать? Все по порядку. Как ты оказалась в руках бандитов?» «Да смешного просто. Я вышла из дома, а они подскочили, ухватили под руки и втолкнули меня в машину. Машина где стояла?» «Во дворе дома. Откуда они узнали о том, что ты живешь именно там?» — Не знаю. Зато я знаю. Они вычислили номер моего телефона, установив подслушивающее устройство. — Не может быть. — Вот и представь себе. А теперь я хочу послушать историю о том, как тебе в голову пришла мысль выйти из дома без моего разрешения. Галина долго сопела, признаваясь этим совершенной глупости. Затем начала исповедоваться. «Мне нужно было встретиться с ним». «Зачем?» «Нужно». Галина отвернула голову. «А мне нужно знать ответы на мои вопросы. Понимаешь, я должна обеспечить твою безопасность. И когда я уже сделала это наполовину, ты выкидываешь такие коленца, что мне становится стыдно за тебя». Конечно, я тоже виновата в том, что нас рассекретили. Мой звонок домой подсказал бандитам адрес. Но это еще полбеды. Я бы на пушечный выстрел не подпустила посторонних к своему жилищу. Никто бы к тебе пальцем не притронулся. Ладно, дело сделано. Будем считать, что все в прошлом. Теперь признайся, у вас любовь? Галина долго не отвечала. А я не торопила ее. Наконец она тихо произнесла. Да. Для меня это было неприятным сообщением. Не хочется говорить, но у меня появилось брезгливое чувство. Умирает молодой муж, страдающий сердечной болезнью, а его друг заводит шашни с его женой. Причем это чувство взаимно. У меня даже появилась неприятная мыслишка, а не было ли совершено убийство, чтобы двоим людям соединиться друг с другом. Но потом я ее отбросила. Чтобы уйти от одного человека к другому, достаточно тривиального развода. Чтобы убить человека, нужны мотив, орудие убийства и возможность совершить преступление. Допустим, есть мотив, хотя и притянутый за уши. Но орудия убийства нет. Человек умирает от сердечного приступа. Возможности тоже нет. Короче, полный облом. Я решила больше не задавать вопросов. Хотя мне было интересно, когда завертелись карусели? До кончины Михаила Кузнецова или после? Ладно. Выясним, если на то будет воля Всевышнего. Запиликал мой сотовый телефон. Алло! Слушай, Евгения! Я услышала голос Николая Симонова. Прихожу на обед, а в квартиру лезет какой-то старый хрен. Кто? Олег Петрович Панин? Крикнула я. Небольшого роста, весь седой, благообразная внешность. Нет! Твоё описание не подходит. Он похож на уголовника. Морда красная, глаза блеклые, стрижка крутая. Не выпускай его, я еду.